Глава 4. Москва, 1763 год. Сен-Жермен проснулся от того, что страшно зачесалась шея. Безумно зачесалась. Как будто блохи устроили под подбородком шумную свадьбу, и многочисленные гости одновременно пустились в пляс. Их маленькие лапки вызывали нестерпимый зуд, заставили силой. Скрести по коже пальцами, ворочаться сбоку на бок и, в конце концов, открыть глаза. Что за глупый сон? Какие блохи! Сквозь маленькое заиндевевшее окошко с трудом пробивался солнечный свет. Ясно, значит, морозно. Пришла в голову русская примета. Холодно. Проклятое Московье. Опять холодно. Граф откинул в сторону с шубу, всей грудью вдохнул прохладный воздух комнаты, потянулся. Но зуд напомнил о себе, и Сен-Жермен поднес руку к шее и замер, почувствовав растущие на его шее густые волосы. На его шее росла борода. «Откуда?» Граф осторожно прикоснулся к подбородку. «И здесь борода». На верхней губе усы. Он рывком сел на кровати и оглянулся, пытаясь найти зеркало, но понял, что скудное убранство комнаты не позволяет рассчитывать на подобную роскошь. Кровать, сундук, поверх которого груды навалина одежда. На грубом столе несколько книг, грязная посуда огарок свечи в медном подсвечнике. Я в тюрьме. Граф неуверенно улыбнулся. Вновь пощупал бороду. Нет, не снится. Поскреб подбородок. Проклятый зуд донимал все сильнее, а добраться до кожи сквозь густой волос оказалось весьма непросто. Обратил внимание на руку. Точнее, на изгрызанные, обломанные ногти. Никогда раньше они не выглядели столь отвратительно. Затем взгляд переместился на грязный рукав сен жерман скептически оглядел то, что некогда было чудной, тончайшего голландского полотна сорочкой. С омерзением стянул с себя сероватое рубище, скомкал и швырнул в дальний угол. И почувствовал, что стал значительно чище. Что происходит, черт побери! Борода, неухоженное тело, грязная одежда. Он попытался вспомнить последовательность событий. Ревель, постоялый двор, стук в дверь, Петр Нечаев. «Граф, нам пора». Я откладываю книгу, поднимаюсь с кресла, чувствую некоторое волнение, в дверях сталкиваюсь с мужчиной в дорогом платье. Он кажется знакомым. Легкое удивление. «Где мы встречались?» Мужчина улыбается, молча кланяется. «Это я». Мои манеры, мои жесты, моя улыбка. Он поедет в Европу, но некоторое время будет избегать столиц и общества. Таким было начало второго путешествия Сен-Жерменов в Россию. Куда более странно, чем первое. И куда более интригующего. Той же ночью Нечаев доставил графа в Тверь. Все произошло буднично, почти незаметно. В какой-то момент Петр припустил во весь опор, вынудив Сен-Жермена последовать своему примеру. Граф хотел было крикнуть, что скорость неподходящая для ночной дороги, но передумал. Русские славятся безрассудностью. Не зря же они по очереди разнесли и шведов, и пруссаков. Некоторое время всадники мчались сквозь тьму. Затем лошади всхрапнули, сбились с ритма. Сен-Жермен почувствовал, что теряет вес. Взлетает. Они проскакали еще немного. Нечаев осадил коня и махнул рукой. — Семь верст до Твери, граф. Будем в городе перед рассветом. Сен-Жермен с сожалением улыбнулся. Петр начинал ему нравиться. Печально, что молодой человек сходит с ума. Какая-то верь в ночном пути отревели. Но проскакав семь верст, граф заволновался за свой рассудок. Ибо, как и предсказал Нещаев, перед путниками показалась Тверь. А потом была Москва, до которой они добрались, переодевшись немцами, и Сухарева башня, и встреча с Павлом Гуляевым, и его слова. «Граф, уверен, вам будет интересно прочитать книгу из моей библиотеки. Черную книгу». Вот тогда-то все и началось понял Сан-Жермен. Догадался, потому что с того момента, как пальцы его прикоснулись к черному кожному переплету, воспоминания стали путаться. Я читал всю ночь, а потом весь день. Нет. Ту ночь мы пили и разговаривали. Я открыл книгу на следующий день, ближе к вечеру. И стал читать. Первое время граф еще следил за собой. Беседовал с Гуляевым, Память сохранила обрывки разговоров, а затем книга поглотила его без остатка. Перестала хватать времени на сон, на еду. На то, чтобы помыться и побриться, мир перестал существовать. Миром стала черная книга, сокровищница великих знаний, могущественный артефакт, собравший в себя мудрость тысячелетий, слово за словом, Страница за страницей, формулы, заклинания, предостережения и опыты. Позабыв обо всем, Сен-Жермен жадно впитывал информацию. Он нашел то, к чему стремился всю жизнь. Сколько времени я провел здесь? Граф поднялся с кровати, подошел к столу. Покопавшись в книгах, обнаружил дневник. Последняя запись датировалась 20 декабря. Он сделал ее перед тем, как взяться за черную книгу. Но какое число сейчас? Сен-Жерман приоткрыл дверь. Не заперто. Значит, не тюрьма. Выглянул в полутемный коридор, прислушался. Тишина. — Эй, кто-нибудь! Подождал. — Эй! — Граф! Голос долетел откуда-то снизу. — Да. Послышались торопливые шаги, и меньше, чем через минуту перед графом вырос мехрастый паренек, лет восемнадцати, узкоплечий и конопатый. Точно. Этот мальчишка прислуживал за столом во время ужина с Гуляевым. Как же его звать? — Федька меня кличут, — поведал слуга, почувствовав затруднение гостя. — Хозяин сейчас прийти не сможет. — Занят. — Завтрак Завтракать желаете? — Да. — ответ подсказал заурчавший желудок. Но разум требовал другого. — Завтракать буду позже. Где моя одежда? — В сундуке. Федька указал на массивный ящик у стены. — Выстирана, вычищена, отглажена. Казна ваша там же. Оружие. — Доставай. — Как изволите. Мальчишка шагнул в комнату. — Нет, трубку сначала принеси и табак. сен задумался. — Нет. Воды сначала согрей, Бриться хочу. Федька склонил голову, но граф успел разглядеть веселые искорки в его глазах. Проснулся барин. В себя пришел. Немного смутился, но скрыл это за нарочитой хмуростью. Число сегодня какое? Третье. Всего лишь. Получается, увлеченность книгой продолжалась меньше двух недель. Длина бороды показывала, что вряд ли. — А месяц? Месяц какой? — Так ведь март. Вы, граф, всю зиму черную книгу читали. Сан-Жермен приводил себя в порядок несколько часов. Тщательно брился, мылся, курил трубку, обнаженным рассказывал по комнате, наслаждаясь восхитительным ощущением свежести. Снова мылся, словно не веря, что наконец-то избавился, накопившейся грязи, долго одевался в чистое, припудривался, возвращал на пальцы перстни, снова курил, задумчиво глядя на клубы дыма. Занятия эти тянулись до самого обеда, который Федька накрыл в большой столовой. Именно накрыл. Чистый скатерть, блестящие приборы, драгоценный фарфор, несколько перемен. Сен-Жермен сомневался, что в последние месяцы ему доводилось принимать пищу с таким достоинством. Предупрежденный слугой, Гуляев также явился при параде. Камзол, кружева. Но вот изяществу Павлу не хватало. Чувствовалось, что из простых он людей, что носит дорогую одежду, как дорогую одежду. Не способен забыть о ее цене. В отличие от Сен-Жермена, для которого роскошь давно стала обыденностью. собственно обед прошел в тишине. Господа изрядно проголодались и, отделавшись протокольной вежливостью, отдали должные пищи. Зато в креслах у камина, раскурив трубки и вытянув ноги к огню, Сен-Жермен и Павел смогли поговорить обо всем накопившемся. — Граф, я рад, что вы вернулись, — улыбнулся Гуляев. Последнее время нам нечасто доводилось беседовать. Надеюсь, теперь наша увлекательная дискуссия продолжится. Охотно, — кивнул Сан-Жермен. Но прежде ответьте на один вопрос. Вы знали, что книга настолько затягивает? Предполагал, не стал скрывать Павел. Но, скажу откровенно, не думал, что чтение займет столь много времени. В какой-то момент я стал волноваться. — Но я вернулся, — без улыбки произнес граф. — Да, вы вернулись. И в глазах русского появился холодный огонек. Словно Гуляев не был уверен в том, кто вернулся. Я мало что запомнил. Сан-Жермен выдержал небольшую паузу. Но чувствую, что знание проникло в меня, в мой разум. Потребуется время, чтобы привести в порядок мысли. Теперь у вас начнется самое интересное — вдумчивое чтение. Вы проглотили черную книгу, пустили ее в себя. Теперь вам предстоит слиться с ней. Чтобы стать хранителем... В камине потрескивали дрова, дым из трубок поднимался к потолку, рисуя вокруг собеседников тени сумрачных призраков. — Вы уже почти хранитель. — Почему вы решили, что я хочу им быть? — Потому что в противном случае вы бы не провели рядом с книгой столько времени. Вы бы вообще не впали в забытие. Сен-Жермен пыхнул трубкой, покачал головой. Он понимал, что значит быть хранителем. Понимал, почему круглолицый Гуляев так заинтересован в его услугах. Понимал, потому что теперь граф знал все. Абсолютно все. Теперь Сен-Жермен знал, почему черная книга хранится в Сухаревой башне и нигде более. Знал, почему его визит в Москву сопровождался такими предосторожностями. И как он смог за одну ночь добраться из Ревеля в Тверь. Я ехал в Россию искать ответы, а нашел новые вопросы. Вы прячете жемчуг. Вы заставляете всю Европу ходить в потемках. Наверное, смеетесь над потугами западных мистиков. Не смеемся, — медленно ответил Павел. Но и помогать не будем. Почему? Челы сами выбрали свой путь. Челы. Слово резануло. «Да, мы — челы, назвавшие себя человеками и позабывшие о прошлом, позабывшие о том, что были среди нас могучие колдуны, способные истреблять армии взмахом руки. Были великие ведьмы, властительницы стихий. Были. Были. Это не сказки. Мне вы глаза открыли». Но сколько людей так и не узнает о своих способностях? Потомки великих колдунов, потомки человских ведьм. Они ведь еще рождаются, еще появляются на свет, еще думают, что кому-то нужны. У них есть сила, но нет знаний. И они живут обычной жизнью. У них все чаще рождаются обычные дети. Через сколько поколений умрет последний человский маг? — К чему вы ведете, граф? — Вы не имеете права прятать знания. — Джин из бутылки уже выпускали, — холодно произнес Гуляев. — Вы не можете не знать, чем это закончилось. — Инквизицией. — Потому что скрыли информацию о тайном городе. Потому что людей настроили против своих магов, против своих колдунов. А с настоящими врагами договорились. Увы, но для челов мы мало чем отличаемся от нелюдей. Люди не настолько глупы. Граф избегал смотреть на Павла, но говорил яростно, громко, увлеченно жестикулировал. Глупость — это всего лишь отсутствие образования. Просвещение избавит народа от ерма глупости. Они увидят, что подлинные враги находятся здесь, в Москве, в тайном городе. Не люди наши исканные враги. Вечные враги. Достойная цель для крестового похода, — обронил Гуляев. Именно. Сен-Жермен бросил на русского быстрый внимательный взгляд. Езвит или серьезен? Не понял. Круглое лицо русского не выразило эмоций. Продолжил. Выжидать и прятаться не по мне. Вы спасли знание, честь вам и хвала. Но времена изменились. Действовать и действовать. Только энергия бесконечного движения приведет нас вперед. Теперь я окончательно понял, что рожден для великой цели. Я сотру этот Вавилон с лица земли вы говорите о Москве, — сухо осведомился Гуляев, — о тайном городе. — Но битва развернется здесь. — И что? — Мне не нравится эта затея. — Почему? Сен-Жермен искренне не понимал причин отказа. — Потому что я люблю свой город. Снисходительно, как ребенку объяснил Павел. — Мне здесь война не нужна. — От вашего желания ничего не зависит. — К сожалению, — в голосе русского зазвучала грусть, — я действительно не смогу ничего изменить. Но это не значит, что я не попытаюсь. Гуляев не угрожал, предупреждал. Предупреждал тихим, спокойным голосом. Но Сен-Жерман начал злиться. Граф не любил, когда вставали на его пути. — Вы будете мне мешать? — Я обязан. — Каким же образом? Сен-Жермен помнил, как нервничал при первой встрече с Гуляевым, ведь если какой-то там Нечаев умеет перебрасывать путешественников за тысячи верст, на что способен лидер тайного общества? Теперь граф знал. Не на многое. Полновластный хозяин Сухаревой башни оказался средним по силе магом. Гуляев не был хранителем. Брюс, не сумевший найти преемника, поручил поиски Павла. И Павел нашел. Меня. Человека титанической силы. Граф не сомневался, что даже сейчас с минимальным запасом энергии сумеет победить Гуляева в магическом поединке. Он не рискнет. «Так каким же образом вы собираетесь мне мешать?» — Я выгоню вас из башни, — серьезно ответил Павел, — и не позволю продолжить изучение черной книги. Мне кажется, вам следует о многом подумать. Сен-Жермен запрокинул голову и расхохотался. — Невысокомерно, непрезрительно. Пока он не хотел обижать Гуляева, но отчетливо давал понять, что планы хозяина Сухаревой башни, бывшего хозяина, Мягко говоря, невыполнимы. Выгоните? Буду вынужден. А может, все-таки договоримся? В настоящее время это бесполезно. Вы видите не книгу, но меч. Вы видите не будущее, но свое будущее. Вам кажется, что величие — это кровь, но не служение. Сейчас вы не готовы стать хранителем. Вы должны уйти. «Я?» А вот теперь Сан-Жермен не скрывал девки и, не дожидаясь ответа, резко подался вперед. «С кем ты говоришь, холоп?» «Кого учишь?» «Чувствуешь ли ты силу мою?» «Я гений!» «Я служил Брюсу, граф. Меня трудно удивить». «Не смей меня перебивать!» Но пощечину не удалось. Павел перехватил руку Сен-Жермена, не позволив нанести удар. Одумайтесь, Граф оттолкнул Гуляева. «Смерть!» И пошатнулся. Почувствовал, как слабеют ноги, как расплывается в призрачном дыму стены комнаты. Призраки, вылетевшие из трубок, отняли у Сен-Жермена силы, заставили опуститься в кресло а затем и вовсе на пол. Ты отравил. Глаза закрылись. Ненавижу. Куда его? Нечаев посмотрел на спящего графа. В Ривель? Гуляев покачал головой. Где двойник? В Саксонии в одной из его любовниц. Дама ничего не заподозрила? Дама счастлива. — Тогда отправь графа в Дрезден, — решил Павел. — Проведем обмен. — Хорошо, отправлю, — согласился Нечаев. — Но я все равно считаю, что ты не прав, отпуская Сан-Жермена. — Мы его не удержим. — Тогда зачем учил? Зачем давал читать книгу? — Знал ведь, что уйдет. — Знал? — Знал. — И что? — «Как уйдет, так и вернется», — спокойно ответил Гуляев. «Он вернется не один». Павел тяжело вздохнул. «А вот это, Петр, нам с тобой не изменить», — присел на корточке, посмотрел на Сен-Жермена. «Он сильный маг, и много в нем зла, и много ошибок впереди. Но к нам он вернется. Один вернется» потому что чувствовать будет, что неполной жизнью живет. Уже сегодня ночью почувствует, когда глаза в темноте закроет, когда один на один с собой останется, почувствует. Поймет, что время его зря уходит, что силы свои на ерунду растрачивает, что предназначение свое позабыл. И чем дальше, тем острее станет это чувство, вытянут будет по ночам, а злобится на всех. Ошибки совершит страшные. Много плохого совершит, пытаясь боль свою заглушить, себя переломить пытаясь. Вот только крепок он неимоверно и, супротив себя, не выстоит. Не по зубам ему сей орешек окажется. Тверд слишком. И придет к нам граф, вернется. Станет мудрым хранителем, достойной смены колдуну Брюсу.